Что ж, первая ваша кровь, комиссар! Кастина ухмыльнулась, и ее ружи и кудряшки задорно рассыпались, когда она сняла тяжелую меховую фуражку. Она кинула взглядом конференц-зал, находящийся в самом сердце перерабатывающей установки. Улыбка Кастин немного потускнела, когда она прибежалась взглядом по группе техножрецов, собравшихся за одним концом деревянного стола, но засияла ярче прежнего при виде остальных присутствующих. Смешанные группки функ пионеров администратума, сидящих точно по званиям, и группки мужчин и женщин, чьи мозолистые руки и обветренные лица выдавали настоящих тружеников этого места. «Это было не неточный расчет. Я вас уверяю!» Ответил я. Кастин спустилась на втором шатле примерно через 20 минут после того, как наш передовой отряд достиг укрытия в жилых зданиях очистительной установки, а я все еще чувствовал себя как кусок мороженого. Популярная закуска на многих мирах со средней температурой или тропическим климатом, особенно среди подростков. Фруктовый сок замораживается до твердого состояния, с палочкой внутри, чтобы удобнее было есть. Это звучит странно, я знаю, но в действительности очень освежает. Стеснув пальцы на найденной для меня Юргеном чашке рекафа, я ощутил, как тепло проникает в те из них, которые были настоящими. Агментические, разумеется, чувствовали себя так же, как и всегда я очень хотел бы обойтись без прозрачной стены в конце конференц-зала, которая открывала вид на мирно падающий снег. Это визуальное напоминание о холоде, все еще держащее меня в своих объятиях. Но все же вид на перерабатывающую установку, ее массивные сооружения, взлетающие вся огни был весьма описан. Сами их размеры поразили меня, когда я увидел их в первый раз. Я начал понимать, почему требовались сотни людей, дабы добывать сырые и горючие материалы из льда под нашими ногами и перерабатывать их в драгоценное топливо. «И вы называете это удачей?» Мазарини с гулом вплыла в комнату позади нас, заставив Кастин вздрогнуть. «Погнуть совсем новый шаттл?» все всё-таки в ней было семейное сходство с отцом, подумал я. Она прибыла на одном шаттле с Кастин, чтобы оценить ущерб, и только что вернулась с посадочного поля, так что на ее голове и плечах начинал подтаивать снег». «Благодарение амнисии...» — продолжила техножрица. «Ничего такого, что я не могла бы исправить. Это было немалым облегчением». «По крайней мере, наша высадка не будет задержана настолько, насколько я опасался». Мазарини пролевитировала в направлении группки техножрецов, которую мы заметили ранее, и начала общаться с ними на странном щебечущем языке, от которого у меня сразу заныли зубы. «Она просит разрешение использовать их установки для ремонта нашего шатла, сказал один из адептов администратума, очевидно заметив наше замешательство. Это был молодцеватый парень с редеющими светлыми волосами и рыхлым телосложением человека, который проводит слишком много времени за планшетом данных. «Вы понимаете эту тарабарщину?» — спросил я, невольно впечатленный. Он ухмыльнулся. «Помилуй, императора нет. Если бы я понимал, им бы пришлось убить меня». Говоря, это парень улыбнулся, хотя, насколько я понимаю, он не шутил. Она только что отправила запрос на главный склад по поводу запасных частей. Он протянул руку, и Кастин пожал ее в официальной манере. «Меня зовут Квинт, я писарь. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь ко мне. Если не смогу раздобыть этого сам, я уж точно буду знать, кто сможет». «Благодарю». Тепло улыбнулась Кастин. «Полковник Кастин, 597-й Вальхальский полк. Это наш полковый комиссар Кайфас Кайн. Мое почтение». Рукопожитие Квинта было коротким и твердым. «Я видел статую, посвящённую вам, на площади освобождения на Талиторне. Должен сказать, что она на вас совершенно не похожа». Должно быть это из-за голубей, довольно сухо сказал я. Их повадки слегка подмачивают мое врождённое благородство. Квинт рассмеялся, показывая все признаки отменного чувства юмора, и я решил, что он мне нравится. Позвольте мне представить вам несколько человек, сказал он, махнув рукой в сторону группы техножильцов, Квинт указал на одного из них, мужчину примерно его возраста, который разговаривал с мазариней, выказывая всевозможное внимание. Это вычислитель логаш. Мой коллега, если хотите. Писарь слегка понизил голос. И вы гораздо больше выдобьетесь, если обратитесь сначала к нему, а не будете терять свое время разговаривая с кем-то из старших механикус. Понимаете, к чему я клоню? И то же самое касается вас администратума, предположил я, на что Квин только улыбнулся. Но вы сами это сказали, подчеркнул он. Но мы с Логошем и впрямь не настолько закоснело в мышлении, как некоторые из более высоких фигур в наших орденах. Могу подтвердить. К дискуссии присоединился человек, которого я посчитал лидером рабочих. «Сколько наших еще должно погибнуть там, внизу, пока они стят себе спокойно и ничего не желают видеть?» У него был твердый взгляд человека, привыкшего к тяжкому труду и серые волосы. Несмотря на это, он буквально горел волнением, которое могло поспорить с холодом, пронизывающим все в этом месте. «Технически говоря, никто не умер», — сказал Квент. Мужчина хмыкнул. «Хорошо, пропали без вести. Пять человек за столько же недель». Квинт пожал плечами. «Я сделал все, что в моих силах, чтобы заставить их провести расследование, вы знаете это». Собеседник неохотно кивнул. «Но они просто возражают, что несчастных случаев не избежать. Обвал льда, газовые карманы... Я работаю там больше двадцати лет», — проговорил рабочий. «Я знаю все и об обвалах льда, и о десятке других опасностей, о которых вы, крючкотворы, даже не слышали. И во всех случаях после них остаются тела». «Но официально без тела нет и повода к расследованию. Это ведь ненормально?» Заметил Акастин. Мужчина впервые раз улыбнулся. «О чем и толкую все время? Но этот парень перед вами единственный, кажется, у кого варит голова». Рабочий протянул нам руку. «Я Артур Моррель. Будем знакомы. Гильдия шахтеров. Его рукопожитие было похожим на тиски. Должен признаться, что все эти разговоры о смертях и мистических исчезновениях людей изрядными меня не нервировали. Мы намерены сражаться, и при этом я не хотел бы постоянно оглядываться через плечо за спину. Я решил, что мне нужно обстоятельнее поговорить с шахтером при первой же возможности. В конце концов, мы уже встретились с одним разведывательным отрядом морков, и если еще один скрывался где-то в шахте, мы должны зачистить ее от них в самую первую очередь. Но все по порядку. Нам надо было спланировать ход войны. Мазарини покинула комнату, сопровождаемую семенящим за ней логашем, вероятно отряжённым, чтобы заняться ее запросами адепт администратора высшего ранга, беловолосая женщина по имени Прайк, с энтузиазмом призывала собрание к тишине. «Не надо и говорить, что заседание получилось нескончаемым. Бесперебойная работа установки одинаково зависела от всех присутствующих фракций», так горячо утверждала Прайк. «Но я бы поспорил на десятку, если мы выставим этих трутней из администратора на мороз, чтобы оркам было чем потешиться, пока мы готовим оборону, то влияние на выход Прометии это окажет самый незначительный». Любое замечание Прайк в весьма вежливой форме оспаривалось магом Арнульфом, старшим техножрецом. Он каждый раз напоминал присутствующим, что без его подчиненных и исполнения ими соответствующих ритуалов фабрика со скриджетом встанет. Конечно же, без шахтеров Мореля, которые поставляли неочищенные материалы, это произошло бы гораздо вернее, но глава их гильдии обладал достаточным тактом для того, чтобы не заводить дискуссию дальше. Я был благодарен ему за это, особенно учитывая, что уже начал ощущать как пуст мой желудок. К счастью, Кастин была гораздо менее терпима к идиотам. и не без облегчения увидел, как она встает с места, дабы перебить стареющую бюрократку на полуслове. «Благодарю всех за содействие», — отщеканила Кастин. «Замечательно, что у всех вас нашлось, что предложить, и мы с удовольствием воспользуемся всем этим, когда решим, что нам необходимо». «Я полагаю, мои коллеги потребуют несколько большего», — снова начала Прайк. «Могу ли я предположить, чтобы вы предоставляли нам ежедневный отчет о результатах?» Арнольф согласно кивнул, обратив свои пустые металлические глаза на полковника. Она проигнорировала его с усилием, заметным только мне. Не можете! Мы здесь, чтобы сражаться на войне, а не притасовывать файлы. В голосе Кастин появились нотки, которых научились опасаться все офицеры полка. Проект же только рассвирепела. Этого просто недостаточно. Есть определенные протоколы, им нужно следовать. Ну так позвольте мне избавить вас от этого труда! отрезала Кастин. «Эта установка переходит на военное положение и подвоенное командование!» Результат этого заявления был весьма приятен для глаза, должен признаться. Прайк ударилась в краску, затем побледнела и опять покраснела. С Эрнульфом, вероятно, случилось бы то же самое, останется у него достаточно органических частей для такой задачи. Оба вскочили, возбужденно крича. «Вы не можете!» Грохнул Эрнульф, очевидно усиливая голос каким-то встроенным ампливоксом. «Это был дешевый трюк». Он не мог внушить ужас со на которого кричали немного немало демоны. Нет, можем. Спокойно возразил я, и мои слова прозвучали куда более эффектно, поскольку и не повышал голос, как другие. Полевые командир имеют право вести военное положение в любой момент согласия старшего из присутствующих членов комиссариата. То есть моего. И я его выражаю. Я встал, указывая в сторону лежащей снаружи фабрики и пустынного снегового ландшафта за ней. Завтра в этот час все, что вы сможете там увидеть, орки. Мы ваша единственная надежда выжить. Так что заткнитесь и не путайтесь под ногами и позвольте нам делать нашу работу. Морели Квинт, насколько я заметил, открыто наслаждались замешательством своих коллег. Это совершенно неприемлемо! заявила Прайк, дрожащим от возмущения голосом. «Придётся потерпеть! ответила Кастин. Если вы только не предпочитаете альтернативный вариант. Я уверенно предпочитаю! испелил у нас взглядом Прайк. Отлично! Я вытащил свой лазерный пистолет и бросил его на стол с точно отмеренной высоты, чтобы звук удара получился как можно более внушительным. «Правом данным мне комиссариатом во имя Его Божественного Величества, я доношу до вашего тупого сведения, что любое гражданское лицо, препятствующее его войскам защищать его владение, будет расстреляно согласно параграфу 17 Кодекса Военного Правосудия». Я вопросительно приподнял бровь в сторону прайка техножреца. «Так что вы говорили?» «Я снимаю свои возражения». Быстро сказала женщина. Арнольф согласно кивнул. Поздравляю размышления и принятие полковником властных полномочий представляется наилучшим образом действий». Сдался он. «Отлично», — сказал я, оставив оружие лежать на прежнем месте. Ничего плохого в том, чтобы удержать их внимание еще немного, не было. «Полковник, ваш выход».